Глава шестьдесят третья. Не дожидаясь возражений, которые, естественно, сейчас последуют, разворачиваюсь в руках Артура и следую внутрь здания, где уже собрались гости. Мы и правда опоздали, потому что к нам сразу же подбегает женщина в возрасте и ведет в основной зал, где проходит торжество. Артур, как основной спонсор и бывший воспитанник, должен произносить речь. Провожает меня до наших мест, а сам идет к трибуне... Начинает свою речь, которую, как я понимаю, он даже не готовил. Говорит четко и ясно, с выражением «без каких-либо запинок». Его завраженно слушают все. Дети так вообще смотрят с восхищением, в особенности мальчики. И это неудивительно. Ведь он рассказывает, как здесь жил и кем сейчас стал. По вдохновленным лицам воспитанника видно, что каждый хочет на него равняться. Я просто горжусь своим мужчиной. Он такой красивый и мужественный, что я не перестаю им восхищаться, теперь я не представляю, что могла бы начать встречаться со своим сверстником. Вот он, идеал мужчины. А как смотрели две молодые воспитательницы? Ох, я снова заревновала. Но Артур никак на них не реагирует. Когда они пытаются после речи завязать разговор, лебезят перед ним. После культурная программа продолжается небольшим фуршетом, на котором мне становится скучно, и я решаю просто присесть в сторонке», — Покаминаев общается с директором и другими мужчинами. «Долго сидеть не могу, потому как понимаю, что мне срочно нужно в уборную, поэтому я тихо, мирно выхожу из основного зала, чтобы ее найти». Когда я иду обратно, то не хочу возвращаться в душное помещение и выхожу на улицу на пару минут, чтобы подышать. Меня снова поташнивает. Голова кружится, словно я слегка пьяна. И съеденное небольшое пирожное настойчиво просится наружу. «Вот же, блин, когда это уже пройдет?» «Я же не могу вечно тревожить Минаева. А если сейчас скажу, то он снова начнет переживать». Забота — это хорошо, но когда ее так много, то становится как-то некомфортно, словно не могу сама справиться. Я следую всем предписаниям врача. Определенная диета, витамины, не переутомляюсь, но лучше не становится. Хорошо, что сейчас легко ходить. Хорошо, что сейчас лето, и ходить на учебу не нужно. Уж не знаю, как бы справлялась. А впереди еще роды. Стою. Вдыхаю свежий воздух через рот и, прислушиваясь, я понимаю, что где-то рядом идет ругань. Перебарываю свое состояние и иду проверить, в чем дело. Зайдя за здание, я вижу настоящую пацанскую драку. Мальчишку буквально прижили к стене, и трое других навешивают грубые удары. Толкают и ругаются отборным матом, который даже я не позволяла произносить себе никогда. Только и этот темноволосый мальчуган что был явно младше остальных года на три, пытался давать задачи. Все происходило так быстро, что когда я подбежала, он уже валялся на спине, а они его безжалостно пинали. «А ну быстро прекратили! Эй!» Кричу я, но близко не подхожу. «Я сейчас позову охрану! Живо его оставьте!» Эти засранцы и правда прекращают после моего вопля, смотрят на меня своими глазенками – «Один так вообще мне не нравится. Толстый такой, волосы засаленные, лицо такое борзое. Явно главарь этой банды!» Он больше всех лез в драку. Пытался пинать прямо в лицо. По телу проходят мурашки. нервно трогаю живот, надеясь, что мне не достанется. В этот момент приходит дикий страх. «Сматываемся, пацаны!» — говорит этот наглый задира. И когда они проходят мимо, то он слегка толкает меня в сторону, и я чувствую жжение на шее. Когда они уходят, я перевожу взгляд на паренька помладше. Он так и продолжал лежать. Еще в таком месте, где не высохла лужа и вся его одежда измазана в грязи. Эй! Подхожу ближе, присаживаюсь и трогаю его за плечо. Мальчик, ты как? Он резко садится, стонет от боли, и я, видя его лицо, прихожу в ужас. Грязь и кровь смешались, под глазом замечаю несвежий синяк, нос разбит, как и одна из бровей. На вид ему около шести-семи лет, но глаза такие яркие, голубые, слишком пронизывающие для его возраста, цепкие, я бы даже сказала. — Я разве просил мне помогать? — недовольно прикрикивает, пытаясь подняться. — Зачем ты лезешь не в свое дело? — «Но тебя же избивали!» «Я в шоке! Он еще и припирается! Сам не в лучшем состоянии, а смотрит на меня так, словно я блоха!» «Ну и воспитание! Хотя о чем это я? В таких учреждениях оно обычно отсутствует!» «Вам, богатым, зажравшимся дамочкам этого не понять! Мне помощь не нужна, по крайней мере, не от таких, как ты, точно!» «Поджимаю недовольно губы, ругаться — это последнее, что я хочу!» Мне вообще плакать хочется от его ужасного вида. «Прости, я просто... просто испугал из-за тебя». Достаю из сумочки салфетки и протягиваю их ему. «Держи, маленький говнюк». Он вытирает лицо и выкидывает грязную салфетку на землю. Отплевывается кровью, и у меня сжимаются все внутренности. Боже, как ему досталось. «Что думаешь...» «Если живешь с папиком и играешь в благородство, тебе поверят?» Встаю, не понимая, с чего он решил меня принизить. Вот и помогай людям после такого. Но это же ребенок. А то, что он грубит, так в этом нет моей вины. И его тоже, скорее всего, нет. «Где здесь медицинский кабинет?» Пытаюсь говорить строго, когда он все же поднимается сам. «Пошли, я тебя отведу. Он меня уже и не слушает». Идет, а я следом за ним, поражаясь его стойкости. Он даже не заплакал, хотя получил по полной. И что? Что такого он сделал? Или драки — это привычное дело? Но не такие же серьезные. Куда вообще смотрят работники? Это ненормально. Как тебя зовут? Спрашиваю, поравлявшись с ним, когда мы заходим в здание. «Артем Князев!» Гаркает на меня агрессивно Когда я приближаюсь к нему Потому что вижу, что его шатает Можно просто, князь Грозный мальчик, чем-то напоминающий Артура Такой же недовольный Но я-то знаю, как с такими себя вести Я чувствую, что он неплохой Невоспитанный Да, но не злой С ним я не чувствую себя в опасности Ясно, а я Ева Не выдерживаю и беру его за руку Ощущая, насколько она ледяная в такую теплую погоду На ней также присутствуют ушибы, синяки, костяшки побитые Но когда я вижу маленькие круглые шрамы, то даже останавливаюсь, чтобы лучше их рассмотреть Это... Да не трогай ты меня! Вырывает он руку Дальше я сам Он буквально забегает в медицинский кабинет и захлопывает дверь перед моим носом Только вот оставлять его одного я чего-то не хочу».